каждый раз дать себе труд разобраться и решить, что такое хорошо и что такое плохо. Это, конечно, куда лучше, чем противоположный случай полная безнравственность, отсутствие всяческих ориентиров, в соответствии с лозунгом "гуляй, Ванька, Бога нет". Иначе говоря, беспринципность. Но жизнь по обыкновению ожесточенно сопротивляется попыткам разграфить ее. Есть ячейки, которые не лезут ни в одну строчку, ни в один столбик. Если вдуматься, именно из таких ячеек она в основном и состоит. Мужчины, которые от природы сильны в операциях с электронными таблицами, Еще худо-бедно справляются, у них выхода другого нет. Но женщина, которой не сочтите залезть, устроена Богом несколько мудрее и мудреннее, она способна воспринимать проблему одним взглядом, в режиме озарения, инсайта. Другое дело, насколько она свой дар использует. Помилуйте, вам-то зачем загонять себя в жесткие рамки грозбуха? Право же, оставьте это тем, кто не способен думать и чувствовать сам. У психологов существует специальный термин ригидность Ничего общего с созвучной ей фригидностью, но столь же обидно. Слова означает «жёсткость» в смысле невозможности мыслить вне схемы и ожесточённое сопротивление таким попыткам. Специальные тесты определяют коэффициент ригидности, не просто упрямство, не просто плохой характер, скорее тип отношения к жизни, который равно обременителен и для самого человека, и для его окружающих. Помидоры на зиму маринуют, а из вишни делают варенье. А из помидоров варенье варить нельзя. Нельзя и точка. Кстати, напомните как-нибудь. У меня есть замечательный рецепт джема из красных томатов. Пальчики облежите. В отдельных случаях ригидность недолго принять за тупость. Это не совсем так. Человек ригидный может быть умен и образован, но настолько упоен своей правотой, загоди заготовленный, легко доставляемый из кармана, вариант сумочки, на каждый случай жизни, что необходимость реагировать, оценивать, чувствовать и думать, атрофируется само собой. Так вот. Я утверждаю, что так называемые принципы в ряде случаев не воплощают, а подменяют собой нравственные чувства. Расскажу вам, как всегда, байку и как всегда из жизни. Эту историю я услыхал в купе поезда Санкт-Петербург-Москва от одной миловидной дамы. Чего только не расскажешь в поезде случайному попутчику, если обстоятельства не располагают к флирту. Дама призналась мне, что отбила мужа у подруги. «Эко невидаль, скажете вы, то-то и оно, что моя собеседница оказалась филологом, специалистом по средневековой арабской литературе, а ее подруга довольно успешной актрисой». К тому же лет на пяти младше. Имен не называлась. Я понял только, что она часто мелькает в сериалах вроде «Бандитского Петербурга» и что называется востребована. Хороша собой. Появилась привычка давать интервью. Как для неимущей актерской профессии неплохо зарабатывает. На муж, что ж муж. По-прежнему работает в Эрмитаже, хороший ученый, много печатается, ездит иногда за границу, нам миллионов, естественно, домой не приносит.